Ты понимаешь, они так нуждаются в Софи, что им даже сама мысль невыносима, что она когда-то выйдет замуж. Они решили, что она так и будет всегда заботиться о них и называют ее старой девой. До середины девятнадцатого века, заболев, полагались только на близких или знающих знакомых женщин. природах звали родственниц и акушерок, которые, правда, не всегда славились хорошей репутацией. Показаться доктору-мужчине считалось почти что аморальным. Даже Елизавета I, окружив себя докторами-мужчинами, никогда не позволяла им себя осмотреть. Обо всех симптомах они знали только с ее слов и, согласно сказанному, проводили лечение. Так было практически везде. Кстати, трубка-стетоскоп для прослушивания легких, которую прикладывают к груди пациента, была изобретена от того, что иначе доктор должен был своим ухом прикасаться к груди пациенток, одетых в нижнюю сорочку. Доктора вынуждены были совершать действия, чрезвычайно смущавшие и пациенток, и самих эскулапов, отказываясь от которых, многие женщины платились жизнью. Изобретение стетоскопа помогло распознать такие болезни, как плеврит, пневмония, бронхит и эмфизема. Для женщин знать и понимать в медицине хотя бы на домашнем уровне было вполне естественным. Однако они не учили латыни и не разбирались в терминах. При появлении таких технологий, как анестезия, мужчины заняли главную позицию в медицине. Тогда же появившиеся лжедоктора, недоучившиеся, подрабатывавшие студенты видели для себя широкое поле действия. Чем меньше пациенты знали, тем лучше названные доктора себя чувствовали, в отличие от их больных. Порой, не имея представления о болезни, от которой лечили, они прописывали дорогостоящие препараты на обум получали свои проценты от аптекаря и плату за работу, ничуть не заботясь, что больному становилось хуже. Если близкие пациенты все же хотели знать подробнее о болезни, то тогда доктора или начинали кричать, или забрасывали любопытного непонятными латинскими терминами. Вот что писал в 1857 году доктор Бэквелл в своей книге, имевшейся почти в каждом доме. «В своем трактате я даже не буду пытаться объяснять симптомы болезней, поскольку я убежден, что лечение домашними силами произведет больше вреда, чем пользы. Подумайте сами». Как человек, не имеющий никакого образования, может обнаружить болезнь и решить, как ее лечить, прочитав всего лишь что-то на бумаге? Лучший совет, какой я могу дать? Каждый раз, когда кто-то заболевает в семье, посылайте за доктором. Рано утром, в тот же день. Далее доктор Бэквелл задерживался на подробном изложении. Какое неудобство для врача представляли не вовремя сделанные вызовы? и называл точное время, когда их нужно делать, не забывая указать, как надо себя вести при прибытии медицинской помощи. Стойте рядом с доктором тихо, из готовностью помочь. Когда он обратится к вам, объясняйте симптомы сегодняшнего дня, не вдаваясь в подробности, что случилось месяц назад. Многие, особенно низшие классы, рассказывают что угодно, только не то, что доктор хочет услышать. Трудно представить, что доктор, останавливавшийся на мелочах, касавшихся его, а не пациента, мог быть полезен последнему. А ведь медицинские услуги стоили очень дорого. Большинство семей не только не могли вызвать врача каждый раз, когда кому-то было плохо, а и тогда, когда речь шла о жизни и смерти. Для таких случаев все та же бесценная книга «Миссис Биттон», объяснявшая, как ухаживать за больными, что давать, при тех или других симптомах, воистину была лучшим советчиком в каждом доме. Многие не знали элементарных вещей, таких, например, что болезнь может быть от грязи, плохой воды, укуса насекомых, которых в тот период можно было встретить в комнатах слуг, даже в богатых домах. Большинство предпочитало полагаться на советы, изложенные в ее книге, а не только потому, что это было значительно дешевле а от того, что репутация докторов была невысока. Доктор Джон Бернетт описал в женском журнале заболевание в женских органах следующий случай. Один почтенный человек, заботясь о жене, у которой в довольно молодом возрасте стала развиваться близорукость, отвел ее к доктору.